Глава 15. Дедушка Никич Динка тихонько крадется вдоль забора и заглядывает в сад. На террасе слышны голоса мамы, мышки, Алины. Над кухней поднимается дымок, значит все встали. Динка ищет лазейку в конце сада. Надо пойти к дедушке Никичу, и потом, когда ее спросят, где она была, можно будет сказать, что была у Никича. Старичок возится около брезентовой палатки. Он всегда живет в палатке и ни за что не хочет ночевать дома. «Зачем?» — отвечает он на просьбу Марины. «Перейти в комнату, я встаю рано. Тут у меня и верстак, и инструменты под рукой. А в комнате только мешать всем». В палатке у Никича жесткие нары с синяком, грубо сколоченный стол — и папино кожаное кресло с мягким сиденьем и высокой спинкой. На спинке и по бокам кресла, выточенные из дерева, львиные головы. Мама сама перенесла это кресло в палатку и подарила его Никичу. Старик был очень доволен. Вечерами, надев на нос он сидит в этом кресле и, наслаждаясь покоем, читает книгу. На мягкой матрас и удобную кровать Никич ни за что не соглашается. «Я не дачник, а рабочий человек. Нежиться не люблю». Сашина кресла — это другое дело, это память и удобство для чтения. Раньше Никич работал в столярной мастерской, руки у старика были ловкие, умелые в работе, и резные шкатулки его из дерева быстро раскупали. Но в последнее время Никич вдруг затасковал... Запил, руки у него стали дрожать, тонкая работа не получалась, старик ушел из мастерской и, чтобы хоть чем-нибудь помочь Марине, начал делать табуретки, скамеечки, детские стульчики. Все это продавалось за гроши, и Никич заболевал от огорчения. Когда-то наступает для каждого человека такое время, что он не может работать в полную силу, а вы, Никич, работали всю жизнь, уговаривала его Марина. Надо же и отдохнуть немножко. Э, нет, что уж тут отдыхать? Отлежусь и на том свете, со вздохом отвечал старик. Когда Марина приходила, Никич требовал, чтобы она садилась в кресло, а сам присаживался у стола на нары. Свет лампы падал на лица обоих, освещая спокойное участливое лицо Марины и смущенное, виноватое лицо Никича. — Уйду я от вас, Марина, у тебя дети, трудно тебе... «Заработать, помочь я не могу, а запью тебе расход и хлопоты», — говорил старик. Лицо Марины омрачалось. «Никогда не говорите мне это, Никич. Если любите Сашу и меня, и детей, так не говорите мне таких слов. Помощь деньгами — это самая легкая помощь, Никич. Вы нужны нам, как родной, близкий человек, только бы вы не болели». Старик безнадежно машет рукой. «А кому я нужен?» Вот только тебе да детям. А Саша уж на что вас любил, и то, бывало, скажет, нельзя человеку в своей семье замыкаться. Жить надо широко, с народом. А я что? Зарылся, как крот, в свою нору. При Саше и Никичу дела находились. А теперь зайдет Костя, посидит, похмурится, да с тем и пойдет». Кости говорил, что вы будете нужны ему, Никич, осторожно говорит Марина, но Никич снова машет рукой, старики никому не нужны, молодые все сами делают, а нет, чтобы посоветоваться. Никич долго ворчит и жалуется, а Марина ласково-терпеливо успокаивает его, потом беседа их становится веселее, из брезентовой палатки доносится смех. «Марина обязательно приходит к Никичу после того, как он сильно выпьет. Она уже знает, что старик сидит и мучается угрызениями совести, что он ждет ее, чтобы излить душу». «Была уже мама или не была?» — заглядывая через забор, соображает Динка – И, судя по тому, что Никич насвистывает песенку и бодро перебрасывает к верстаку какие-то дощечки, Динка убеждается, что мама была. Отодвинув помеченную красным крестиком доску в заборе, она быстро шмыгает в сад и бежит к палатке. Динка любит поговорить с дедушкой Никичем. Никич для нее не просто взрослый человек, а старший товарищ. Во всяком случае, он скорее старый, чем взрослый. А Динка давно уже знает, что взрослые не умеют хранить детские тайны, и всякое откровенничение с ними почти всегда кончается неприятностями. Во-первых, взрослые люди всего боятся. Боятся драки боятся лазать в чужие сады, боятся всяких болезней и многого такого, что детям даже не приходит в голову. Все это было бы еще ничего, если бы они не шушукались между собой и не принимали своих мер, как они любят выражаться. Дедушка Никич не любит шушукаться, и никаких мер он никогда сам не принимает, поэтому с ним легко говорить о всяких вещах. «Конечно, не о главных делах, потому что он может ими заинтересоваться и что-нибудь посоветовать маме. Недаром мама иногда говорит, надо посоветоваться с Никичом. Но, может быть, это о чем-нибудь другом?» Динка подкрадывается к дедушке Никичу, тихонько кукарекает за палаткой и, довольная собой, усаживается на старый пень. Старик дружески кивает ей головой, продолжая свою работу». Но, ну, пришла-появилась?» — спрашивает он через секунду. «Появилась!» — говорит Динка и с любопытством разглядывает на носу деда красные ниточки. «Пришла и молчишь?» — недовольно бурчит Никич, бросая на девочку быстрый взгляд. «Чего сотворилось позаранку?» — спрашивает он, прилаживая дощечку на верстак. «А ты что вчера сотворил?» — фамильярно интересуется Динка. «Мама говорила, у тебя болезнь, а я знаю, что ты опять водку купил. Никич дует в рубанок, вычищает пальцем застрявшие в нем стружки и молчит. «Лина сказала, что ты лежишь, как Адам. Что это значит?» — спрашивает Дина. Никич бросает рубанок под верстак и присаживается на кучу досок. «А вот, что это значит!» Он дергает ворот старого рваного пиджака и показывает Динке выглаженную, но штопанную ветхую рубашку. «Все пропил!» Динка с сочувствием смотрит на худую, щуплую фигуру Никича, на рубашку, на рваный пиджак. и хочется утешить старика. «Так это ведь только вещи, а мама говорит, что из-за вещей стыдно сильно расстраиваться. Надо расстраиваться, если с человеком что-нибудь случится», — серьезно говорит она. «Твоя мама ангел, а живем мы на земле, и всякая вещь стоит денег, а денег у нас нет. Кто их зарабатывает? Одна мама. У меня вот руки дрожат, хотел полочки сделать с резьбой». На дачах купили бы, сейчас, а вот не могу, пальцы не слушаются. Он кладет на колени худые руки и шевелит узловатыми, вздрагивающими пальцами. — Подожди, может, занозы у тебя деловито? — осведомляется Динка. — В меня один раз стекло влезло, так тоже руки дрожали, пока не выдернуло. «Нет, что уж тут гадать, — вздыхает Никич, — это все от этой пакости, от водки». «Вот какие мы с тобой недотепы! — усмехаясь, — говорит Динка, — у тебя руки дрожат, потому что ты старый, а меня двое мальчишек бьют, потому что я маленькая». «Как это понимать, бьют? — удивляется Никич. — Ну, просто бьют! — пожимает плечами Динка». «А зачем ты с ними играешь?» — строго допытывается старик. «Я не играю. Они сами по себе дразнят меня и бьют». «Тебя бьют, а ты молчишь?» «Я не молчу, я тоже бью. Но я не успеваю. Они же старшие потом их двое. Это Трошка и Минька, знаешь? Откуда мне их знать? Вот пойду с тобой, так узнаю». «Ну нет, ты со мной не ходи». «Живо протестует Динка. Они еще хуже дразниться будут. Вот скажут, макака какой живой труп привела». Хе -хе -хе, добродушно смеется старик. «Ну ты и скажешь тоже. Где что услышишь, все на свой язык подхватываешь. Живой труп. Вот дурчка то «А что ты, дедушка Никич, ну, кто тебя испугается? И потом я теперь и сама их побью. А знаешь почему?» Динка взмахивает рукой и кричит в самое ухо старика. «Сорынь на кичку! Вот почему догадался!» Никич трет ладонью ухо. «Ничуть! Опять тебе что-то ворона на хвосте принесла!» Усмехается он. «Не ворона, а дядя Лёка! А ты что же, простеньку разина не знаешь?» презрительно щурится Динка. «Не, погоди!» — лукаво грозит ей пальцем старик. «Я-то знаю! А вот ты-то знаешь ли какие-то слова?» «Сарынь на кичку!» «Я знаю! Мне все объяснили! Это просто волшебные слова! Степан Разин всегда побеждал с ними!» «Он-то побеждал! А ты-то едва ли!» «Почему?» — вскакивает Динка. «Я как гикну сарынь на кичку, и у меня сразу силы прибавятся. Я тогда кулаком-кулаком одного-другого». «Ну нет, это брось. А то у тебя такая кичка получится», — вытирая мокрые от смеха глаза, говорит Никич. «Да ты что! Это у Минки кичка получится!» — дергает его Динка. От, попугайка, насмеешься с тобой, только в драку ты все же не лезь. С таким кулачишком в драке делать нечего. Как раз нечего делать, — выпячивая губу, — передразнивает его Динка. «Да я знаешь, как могу садануть? Ого! Вот, выбери у себя какое-нибудь место, где не так больно. Давай я тебя ударю, тогда узнаешь. Ну, выбирай!» Динка воинственно размахивает кулаком, пальцы ее болят от натуги, ногти врезаются в ладонь. «Скорей, а то разожму!» — кричит она, подскакивая к Никичу. «Да погоди ты, стой, стой!» Отводя от себя крепкой коричневый кулак, сопротивляется Никич. «Ишь ты, какая скорая, выбери ей!» «А чего я тебе выберу, когда у меня кругом кости?» «Ага! Забоялся!» — торжествует Динка, разжимая кулак и почесывая ладонь. «Мне только ногти мешают, а то бы я долго не разжала!» «Да садись уж! Хватит воевать, то устал я с тобой!» Динка снова усаживается на пенек. «А мой папа сильный?» — неожиданно спрашивает она. «Папа твой!» «Ну, этот горы своротит, он из детства такой. Лицо старика светлеет от дорогих воспоминаний. Жена моя покойница очень его любила. Мы ведь рядышком жили. Вот так, деда, твоего дом, а так мой. Я в артеле работал, чуть свет, из дома уходил. А папа что?» — нетерпеливо перебивает Динка. «А пап твой как встанет, так волчком туда-сюда» и матери воды принесет, и к жене моей забежит не надо для чего. Она, бедняжка, уж прихварвала тогда. Так он ей и дров наколет, и печку затопит. А всего ведь десятый годок ему тогда шел. А эдакий ходкий мальчишка был, никакой работы не боялся. Бывало, из училища забежит ко мне в мастерскую, и там дело себе найдет а вы вот белоручками растете ворчливо добавил дедушка никич и приглаживая веткие седые волосы покосился на дачу маменька всю душу в вас воспитывает жалливыми добрыми людьми хочет вас сделать головы тоже «Насаждают вам книжками-разговорами, да, а вот руки-то у вас руки мертвые, бездельные руки, никакой в них умелости нет», — с горькой досадой сказал старик и тихо, словно извиняясь перед кем-то, добавил, «я не осуждаю, а? Только не потерпел бы этого Саша». Динка, испуганно и внимательно, смотрела на свои руки. В ладони ее въелась пыль, старые царапины лущились, новые покраснели узенькими полосками, ногти были обломаны. «Про тебя я не говорю», — кивнул ей дедушка Никич, — «у тебя руки обсмоленные, не боятся, видать, ничего». Ты у меня тут дощечки постругаешь, и сабельку себе выточишь, и гвоздик забьешь, а моей работой поинтересуешься. Однако вот сестры твои эти вовсе без руки растут. Неправильно это, вздыхает старик. Динке делается жаль, сестер. Алина учится хорошо, и книжки читает, и с нами занимается. А мышка тоже книжки читает. Она даже. «Из папиных таскает?» «Ну да!» «Голову у них будут с начинкой, это верно. Они знают, что к чему. С любым человеком поговорить могут. И поступки у них сознательные. А ты вот как волчок между людьми вертишься. Один раз хорошо сделаешь, а двадцать раз плохо. Где соврешь, где правду скажешь, всем тем и спать ляжешь». Динки становится скучно. Она любит слушать, когда ее хвалят. А если беседа становится похожей на выговор, глаза у нее тускнеют, нижняя губа выпячивается вперед, и вся она становится вялой, как тряпичная кукла. «Не говори подолгу. Я делаюсь больной. Лучше про папу еще расскажи». «Ишь ты!» — косится на девочку старик. Он и сам устал от Динки. И работать ему надо. И недоволен он тем, что перебила его мысль. «А что, папа? Папа он папа. А ты вот чепуховая девчонка. Ничего путного в тебе нет и не пристанет. Ну чего вырядилась, как рвань эдкая, Где была?» «В воскресенье нынче люди на даче едут, а ты, мать, срамишь, никого на свете не уважаешь. Куда вот карточку отцов подевала?» — обрушивается на Динку Никич. «Ту, что ты дал? В рамочке? Она, знаешь, где?» Динка обхватывает шею старика и шепчет ему что-то на ухо. Никич выпрямился и огорченно разводит руками. «Здравствуй, кум, я твой Федор». «Ну к чему такое дело? Разве ей место под камушком лежать?» «А если полицейские придут?» — быстрым шепотом говорит Динка. «Помнишь, когда обыск был, мама все карточки в самовар прятала?» «Ага». «Ну, прятала, как память, конечно. А в полиции на твоего отца сто портретов есть. Они не этого искали. Одним словом, беги сейчас и принеси мне эту карточку» не умеешь ты обращаться с дорогими вещами динка неохотно встает и исчезает за палаткой ох и беда с ней все придумки какие то ворчит вслед никич он часто сердится на девочку но очень скучает когда она долго не появляется динка возвращается тихонькая Карточку отца в дубовой рамочке она несет под мышкой и, оглянувшись, передает ее дедушке Никичу. Вот какая ты! Я ведь себе только на поддержание дал, сдувая с рамочки пыль, укоряет старик. Так она и была у меня на поддержании, оправдывается Динка, поднимаясь на цыпочки и заглядывая в лицо отца. На карточке молодой, только что выпущенный из училища, железнодорожник, новенькая с иголочки форма, ловко обтягивает его грудь, глаза глядят задорно, весело, над лбом стоячие густые волосы, под темным пушком чуть приметных усов простодушная детская улыбка. «Это он, молодой, снялся!» Только что кончил училище и форму получил. За твоей матерью ехал, — любовно объясняет дедушка Никич. Похоже, я на него, — спрашивает Динка, и изо всех сил таращит глаза. Но Никич безнадежно машет рукой. — Я исправлюсь, — поспешно говорит Динка, — к приезду папы обязательно исправлюсь. — А когда он приедет, ты знаешь? Девочка качает головой. — Ну вот, и я не знаю. Значит, не обещай. Оба замолкают. «Знаешь, дедушка Никич, Минька и Трошка думают, что у меня совсем нет папы. Я знаю, они так и думают», — тихо говорит Динка. На морщинистых щеках Никича проступает темный румянец. «А я вот как пойду и накостыляю им хорошенько по шее. Так тут будет и папа, и мама», — сердито кричит он. Голос его доносится до террасы, где сидят за чайным столом Катя и мать. «Да позови же ее, наконец!» — она совсем заболтала Никича, — беспокоится Катя. Обе они уже давно поглядывают на палатку старика, пытаясь отгадать, о чем так долго беседует Никич с Динкой. «Да, надо уже позвать!» — соглашается Марина, и, подойдя к перилам, громко кричит. «Дина!» Девочка вскакивает. «Иду, мама!» «Да не еще!» «Папу на подержание! Я ничего не сделаю!» — просит она Никича. «Иди, иди! Я сам его давно не видел. Придешь вместе посмотрим. У матери много карточек, а у меня одна!» — торгуется Никич. «Дина!» — снова раздается голос матери. «Иду!» — откликается девочка, но не уходит, а волнуюсь пытается что-то вспомнить. «Дедушка!» Я что-то хотела тебя спросить. Да, вот что. Где утёс Сеньки Разина? Вот, про который пел дядя Лёка. Тьфу!» Теряя терпение, отплевывается старик. «Что ты мне голову крутишь? Устал я от тебя, как тысячу верст прошел. Какой ещё утёс тебе понадобился? Ступай, ступай отсюда!» Динка в раздумье направляется к дому. Она идет медленно, потому что еще не придумала, что сказать маме. «Где она была утром?» «Может быть, ей сказать, что она была на пристани и слушала, как играет шарманщик?» «Может быть, при этом можно громко вслух сказать, что в шапке старика-шарманщика очень весело и звонят денежки, когда их много?» И Ленька тоже дал ей копейку, она и ее бросила в шапку. «Динь-динь!» — подпрыгивает Динка. «Будь что будет». «Мамочка, ты уже встала?» — весело кричит она. «Я не только встала, а уже позавтракала, а вот ты еще ничего не ела», — спокойно отвечает мать. «Садись, поешь», — придвигая к столику табуретку, говорит Катя. Динка мельком взглядывает на лица обеих. Она не знает, что после ее ночных слез мать строго-настрого запретила ругать девочку за ее утреннюю прогулку и зарваное платье. Я сама с ней поговорю, когда она увидит, что мы не собираемся ее ругать. «Делай, как знаешь, я больше ни во что не вмешиваюсь», — ответила Катя. И теперь она молча пододвигает Динке молоко, мажет ей маслом хлеб и коротко спрашивает «Хочешь еще?» Динка хочет. Она ест быстро, весело, словно с каждым глотком сердце ее переполняется радостью жизни. И убедившись, что никто не собирается спрашивать, где она была, она сама с полной неожиданностью для себя и для всех заявляет А я встала рано-мрано и побежала на пристань. На пристани играл шарманщик, и ему дали много-много денег. Даже один бедный мальчик совсем сирота дал целую копейку. Как хорошо было, мама! День-день в шапке денежки, день динь, -динь.